Глава 12 Битва в Королевской долине. Предупрежденное выступление индейцев, адмирал первый двинул на них небольшое войско, которое он успел поставить под ружье в такой короткий срок. Не доходя до Изабеллы, мы увидели с высоты небольшую, блещущую чешуей доспехов змейку, которая двигалась навстречу необозримым полчищам индейцев. Испанцы шли по четыре человека в ряд. Всех рядов было восемьдесят, а воинство Каунабо достигало нескольких тысяч человек. — Они перебьют их, — сказал я, сжимая руки Гуатукаса. — Они сметут с лица земли отряд белых. Боже мой, и я не могу даже добраться туда, чтобы остановить их или погибнуть вместе с ними. Как бы в ответ на мои слова от рядов солдат отделилась фигура верхом на лошади, в г а л о п приближаясь к индейцам. Человек держал в руке белый флаг парламентера. Дикари, не поняв причины его появления, подняли луки, и он упал, пронзенный несколькими десятками стрел. Это послужило сигналом к началу боя. Правым флангом пехотных солдат командовал Бартоломе Колонн, левым адмирал. Конница была в ведении л о н с Ахеды, который успешно отразил нападение индейцев на форт Святого Фомы. Все это были храбрые отважные воины, но что они могли поделать с огромными полчищами индейцев? Однако мне с высоты горы пришлось быть свидетелем страшного побоища, которого люди не помнят со времен Александра Великого. У входа в Королевскую долину дикари с ревом кинулись на испанцев. Это было нерасчетливо. так как в первой схватке приняло участие небольшое количество индейцев. Они были смяты, пущенными во весь опор лошадьми, и латники Ахеды врезались в с м я т е н н ы е ряды индейцев. Заняв возвышенность, царящую над долиной, Альварес Акоста расположил на ней пушки и бомбарды. Каунаба привел с собой воинов из самых отдаленных местностей острова, полагаясь на их дикое мужество, но эти люди не знали о существовании лошадей, и вид животных, закованных в броню, привел их в ужас. Вместо того, чтобы пустить в ход свои дротики и стрелы, они падали на колени перед всадниками с воздетыми к небу руками. Тогда с правого фланга на испанцев ударил Каунаба с пятьюстами воинов, испытанных в боях с карибами. Ничего человеческого не было в том вопле, с каким они, подобно лавине, устремились на испанцев. но не успели они достигнуть и первых рядов пехоты, как а л ь в а р а с Акоста пустил в ход свои пушки и бомбарды. Первыми дрогнули люди Касика г у а р и о н э х а Пехота так и не приняла участия в бою. В паническом бегстве индейцы давили друг друга, а настигнувшие всадники обратили несколько тысяч человек в одно кровавое месиво. Взятые в бой по настоянию Охеды двадцать огромных псов и щеек довершали начатую бойню. Они преследовали краснокожих беглецов, догоняли их огромными прыжками и, хватаясь за глотку, валили на землю. Следя за подробностями боя, я то в ужасе застывал на месте, то, хватая Гуатукаса, за руку бросался вперед. Мы спустились под ножи ю гор в тот момент, когда Охеда верхом... с поднятым мечом в руках, проскакал мимо нас, преследуя убегающего Каунабу. На лице рыцаря играла дерзкая усмешка. Лоб был пересечен шрамом, оставленным вражеской стрелой, руки его были в крови, кровь стекала с широкой рукоятки меча, лошадь его по брюху была измазана кровью. Я отвернулся от этого страшного человека. а т у к а с тронул меня за плечо. «Простимся, брат мой», — сказал он, — «так как я должен вернуться к своему народу. Каждый должен вернуться к своему народу». Я не обратил должного внимания на его слова, потому что мои мысли были заняты другим. Мимо меня пронесли носилки, на которых бледный бездыханный покоился дорогой сеньор Марио де Компанилло. Белый флаг парламентера лежал рядом. Бедные дикари! В своем слепом гневе они не могли понять, на какого честного и великодушного человека подняли они оружие. До тех пор, пока горная дорога давала нам эту возможность, войско шло развернутым строем. Впереди ехал господин на белом коне, за ним следовал Алонсо Ахеда, держа на своре пять огромных псов. Испробовавшие человеческой крови животные рвались вперед, и поэтому лошадь рыцаря то и дело на пол головы опережала адмиральского коня. Трубили трубы и били барабаны, но ухо не могло уловить в этой музыке какую-нибудь определенную мелодию, все сливалось в бесовский шум. Заимствовав этот способ устрашения врага у индейцев, адмирал распорядился, чтобы музыканты играли что попало. Встречая по пути индейскую хижину, Алон с о а х е д а повернувшись, подавал знак, и тотчас из строя выбегали двое людей со специально приготовленной паклей, смоченной маслом. Они зажигали паклю и бросали на крышу хижины или обкладывали ею стены. Сухое дерево, Немедленно вспыхивало, и наш путь можно было проследить либо по пылающим факелам хижин, либо по обгорелым обломкам. Я закрывал глаза и еле сдерживал р ы д а н и я Но я должен был найти э р н и ч у и мне необходимо было следовать за адмиралом, в одиночку белому человеку не сдобровать сейчас в горах. Иногда я о глядывался на ряды солдат и видел бледные сосредоточенные лица. О чем думали эти люди? Может быть, они вспоминали свои покинутые дома? Может быть, их сердца разрывались от скорби при виде смерти разрушения, которые мы сеяли? Но Алон Сахеда подавал знак рукой, и снова из рядов выбегали двое людей, и снова пылали индейские хижины.